Глава 73. Заколдованный круг. Красная завеса дрогнула. Все люди в черных одеждах, сам мастер Вим и даже пойманный зверь одновременно повернулись в одну сторону. Сверкнула красная вспышка. Лен-Эр вздрогнула от удивления, увидев, что свет вокруг столба хоть и задрожал, завеса осталась на месте. Через секунду все окружающие люди уже отреагировали на произошедшее. Прямо к Лен-Эр ринулись, люди молелся в черных одеждах. Она побледнела, ее глаза испуганно сверкнули, душа Феникса закружилась в воздухе. Высоко в воздухе мастер Вим изменился в лице, он топнул ногой и гневно крикнул. «Глупая девчонка! Как ты смеешь мне мешать?» Его тень слегка дрогнула, словно он собирался ударить, но в этот момент издалека послышался приближающийся шум битвы, засверкали бесчисленные вспышки эсперов. Две армии, Малеуса и Сил Света, в процессе боя переместились ближе к этому месту. Они нападали друг на друга и снова разлетались, и самый ожесточённый бой шел между мастерами Васп Каэлом против Ядовитого Бая и между Тянь Болесом против Дуань Му. Сурин тоже сражалась одна против двоих, сдерживая демона-вампира и молодого Линфена. Остальные ученики других кланов, Скаи и Тайо, включая самых сильных из них, тоже сражались неподалеку. Все эти люди, переместившись к берегу, вдруг обратили внимание на огромную красную стену света над морем и заточенного в ловушке зверя. Они на секунду отвлеклись, чем не применули воспользоваться ядовиты Баиду Аньмо. Васп Каэлл и Тянь Болис в этот момент не присутствовали в процессе битвы, их внимание привлекла сцена в море. Особенно Тянь Болис, увидев, что вдалеке его собственная дочь окружена людьми Малеоса, изменился в лице и, бросив все, немедленно направился к ней. Ядовитый Бай и Дуани вместе посмотрели в ту же сторону, увидев, что зеленый дракон тоже там и сражается против трех учеников Файны. Они застыли на секунду, а затем посмотрели в небо и заметили мастера Вим, который стоял на огромном древнем треножнике, вращающемся в красном свете. Ядовитый Бай нахмурился и тихо проговорил: "Тренажник дракона". Дуани, рядом с ним, удивленно вздрогнул, затем тоже посмотрел наверх и застыл от удивления. Они оба были опытными людьми Малеоса, и их знания намного превышали то, что было известно обычным ученикам. Глядя издалека на древний треножник, они увидели, что его форма была старинного типа, а на кольцах по бокам треножника вырезаны головы драконов. Плюс ко всему было очевидно, что это мистическое искусство было ничем иным, как легендарными вратами дракона. И это древнее искусство можно было использовать, только имея треножник дракона. Древний треножник заключал в себе разрушительную мощь девяти небес, и из треножника дракона невозможно было выбраться, независимо от уровня и силы. На самом деле, без этого магического инструмента мастер Вим вряд ли удалось бы поймать такого необыкновенного зверя, как бы куй На берегу остальные сражающиеся люди все как один застыли, и их внимание было приковано к треножнику дракона. Мастер Вим стремительно летел вниз, тянь боли беспокой из-за прибавил скорости, Дан Сайон, который раньше всех прилетел туда, был ближе всех к лен но вокруг уже собралось несколько учеников Малеоса, которые напали на них. Ситуация развивалась очень быстро, и в этот момент все внимание было приковано к Лин Р. Дан Сайон увидел, что люди в черных одеждах напали на Лин Р, его сердце подпрыгнуло, и он тут же подлетел к ней, Черная палка сверкнула зеленым светом, и прямо перед врагами образовалась сияющая аура. Люди Малеоса с криком ударили в эту ауру, Данци он дрогнул, но ему все же удалось выдержать удар. В этот момент Лен-Эр радостно вздохнула. Душа Феникса снова взвилась в воздух, и силой столкнула один из столбов, поддерживающих красную завесу. Красный свет перед ними заребил, весь треножник дракона покачнулся, и в том месте, где ударила Лен-Эр, образовалась дара высотой из человеческий рост. Внутри ловушки несчастный зверь вдруг застыл, от его крика все вокруг вздрогнулось. и, оттолкнувшись одной ногой, он ударил в то же самое место. Эллен-Эр обрадовалась и призвала душу Феникса к себе, чтобы ударить снова, но тут позади раздался крик Данса Йона: «Сестра, осторожно!». Она вздрогнула, повернула голову и увидела, что огромный зверь оказался прямо перед ней, и ударил в красную завесу. Треножник дракона снова пошатнулся. От удара такой силы дыра в нем стало еще больше. Кажется, бык уже мог бы пройти через нее. Сверкнул красный свет. и даже летящего вниз мастера Вим силой отбросила в сторону. В эту секунду глаза Бакакуй сверкнули яростью, ему было совершенно все равно, что Лен-Эр только что пыталась его спасти, он громко завыл, огромная голова разинула пасть и направилась прямо к Лен-Эр. Лен-Эр испуганно побледнела, она видела перед собой только огромную пасть, которая все быстрее приближалась, и от испуга не могла шевельнуться. В этот момент все люди Малеуса разлетелись в стороны, понимая, что разъяренный зверь очень опасен. Только Дан Сайон остался на месте. Он жал зубы и ринулся вперед. Сверкнул зеленый свет. Вспышка ударила прямо в голову Бокакуй. Вдалеке зеленый дракон, отразив атаку девяти тигров к Савьона, машинально взглянул на Дан Сайона и на его стороны Эспер. Он вздрогнул, словно потерял интерес к битве, и потерянно проговорил. «Это...» Бокуй, почувствовав приближающийся Эспер, встряхнул головой, Раздался звук удара, и черная палка отлетела от него. Данса и он вздрогнул. Ощутив волну разрушительной силы, он невольно отступил на несколько шагов назад. Лен-Эр уже пришла в себя, и лицо было бледным. Она отлетела назад, но бык-куй, видимо, собирался сначала убить все вокруг, а потом разбираться, насколько он был разъярен всеми этими людьми. Увидев, что Лен-Эр отступила назад и призвала душу Феникса, чтобы улететь, он снова разинул пасть и направился к ней. Все вокруг вздрогнули. Совершенно бледная, сурин и каверн уже летели к Лин-Эр. Тянь Болес почти превратился в молнию, но он был слишком далеко и не успевал спасти дочь. Но Лин-Эр не собиралась погибать так просто, не пытаясь бороться. Она быстро сплела руками особый знак. Душа Феникса сформировала фигуру дракона, которая должна была защитить ее от зверя. Дан Сайон, который стоял прямо за ней, в этот момент снова попытался ударить. Может быть, потому что цвет души Феникса был похож на красные синие ловушки, в которые попался зверь, или по какой-то другой причине, но в его глазах сверкнул гнев. Он громко завыл, и словно огромная гора напал на Линэр. Душа Феникса не выдержала мощного натиска разъяренного животного. Линэр стала бледной как мел, у нее подогнулись колени. Но тут прямо перед ней показалась тень Дансайона, а она закричала. фань, беги!» Дан Сайону было совершенно ясно, что этот зверь ужасно силён. И что против него он не мог ничего сделать? Прямо рядом с ним раздался крик «Беги!». Ветер ударил в лицо. Словно где-то в глубине сердца что-то слабо шевельнулось. Знакомый с детства голос, прямо рядом с ним, прямо перед глазами пронеслось все их счастливое время, проведенное вместе. Что причиняет тебе страдания? Что заставляет тебя сойти с ума? Помнишь ли тот несчастный скелет в пучине покинутых душ? Помнишь ли тех несчастных не погибших вместе? Он глубоко вздохнул, втянув воздух в легкие. Весь мир, казалось, тот момент и Он крепко сжал черную палку, закусил губу. Молодой парень бесстрашно направился вперед. Он просто летел вперед, не думая ни о чем, вклинившись между и огромным зверем. Он раскинул руки и громко закричал: словно воин готовый умереть. Словно раненый герой, он стал одним целым со своим Эспером, словно восемь сотен лет назад такое уже случалось. Для кого бьется сердце, для кого люди сходят с ума? Куй снова гневно зарычал. Дан Сайон зарычал ему в ответ. Черная полка в эту секунду словно ожила и загорелась ярким зеленым светом. Бах! В небе раздался оглушительный удар грома. У Дан Сайона трясли колени, из глаз, носа, ушей и рта брызнула кровь. Капли попали прямо на черную палку. Испуганная лин -эр в этот момент словно пушинка отлетела назад. К ней тут же подоспел тень Болис. Он поймал ее, но, повернув голову, увидел, что бы куй набросился на Дан Бэк зарычал в небо, огромное животное поднялось в воздух, и единственная нога нацелилась прямо на Дансана. Все вокруг вздрогнули, сила была ужасающей, даже тень Болис вдруг мертвенно побледнел. Дан Сайон тяжело дышал. Казалось, что все его кости разом сломались. Он медленно поднял голову и увидел перед собой только темноту. Бам! Чья-то рука уронила меч. Кто-то в темноте безнадежно закричал. Вместе с зелёным светом впереди загорелось золотое сияние, медленно распространяясь вокруг. В руках у молодого ученика Айны черная полка, на поверхности которой пульсировали красные прожилки вдруг засветилось, словно живое существо. Зелёный свет соединился с золотым, Исходя из Черной полки, он осветил лицо Дан Сайона, и прямо перед ним, на поверхности светящейся зеленым сферы, появился знак монахов Скайи. Одновременно с этим, словно так и должно было быть, сверху этого знака появился яркий зеленый знак Тайцзы. Все вокруг удивленно замерли, все, кроме огромного бока. Разъяренный зверь уже не мог остановиться, он нёсся прямо на молодого ученика Айна, который протянул руки прямо навстречу своей смерти. Казалось, время остановилось в тот момент. Небо и земля строгнулись, черные облака снова сгустились. Подул ледяной ветер, где-то вдалеке в воздухе заплясали листья. В воздухе вдруг появилась что то тень, быстрая, словно молния. Это был мастер Вим, он немедленно направился куда-то вниз, вновь поставил на место столб, который сбил Олен-Эр, и красный луч из этого столба направился наверх. В эту секунду столба во все стороны брызнул красный свет, В мгновение ока он уже был перед огромным зверем, отгородив его от Дансайона. Ловушка снова стала цельной. Треножник в небе сверкнул красным, озарив все вокруг. Бах! С громким звоном бык куй ударился о красную завесу, мастер Вюм содрогнулся отлетел на несколько шагов назад, но ловушка уже сделала свое дело. Бык снова попытался вырваться, но силы уже начали оставлять его. Мастер Вим облегчённо вздохнул, постепенно расслабился, затем развернулся и увидел, что молодой парень позади все еще стоит в защитной позе, однако зеленый свет уже рассеялся. Он был весь в крови, казалось, что он сейчас не сможет стоять на ногах, мастер Вим внимательно посмотрел на него. Дан Сайон шевельнул губами, глядя на него, но не смог ничего сказать. Вокруг стало тихо. «Глубокая мудрость! Это была глубокая мудрость!» Неожиданно вдалеке среди монахов Скайи раздались крики, монахи во главе с Фашанем указывали на Дан Сайона и удивленно кричали «Как ты смог научиться секретному заклинанию Скаи?" Только Фасян молча стоял позади всех, глядя на Дан Сайона. В тот момент его глаза странно сияли. Дан Сайон медленно-медленно развернулся к ним, словно каждое движение давалось ему с трудом, в итоге он посмотрел на толпу людей на берегу. Лицо Тень Болиса было серо-зеленым, он не шевелей стоял там, с духом племени в руках. Все ученики Айны, словно впервые увидели что-то необыкновенное, удивленно смотрели на него, на своего израненного младшего брата. Позади него раздался тяжелый вздох мастера Вим. Элен Эр была бледной как мел, она сделала несколько шагов вперед, потом вдруг замерла. Словно обычно близкое расстояние между ней и Дан вдруг стало непреодолимо огромным. «Сяофань!» Её голос звучал тихо, словно она сама не верила в происходящее. «То, что говорят эти люди, правда?» Губы Дансаёна дрогнули, словно от испуга. В его сердце разрасталась паника. Он взглянул на Лен-Эр, затем на своего мастера и на всех своих братьев. Все эти лица были так ему знакомы. Он вдруг захотел громко закричать, но не мог выдавить из себя ни звука. Ночной ветер разбросал его волосы. «Это она! Сфера крови! Я не мог ошибиться! Это она!» Неожиданно, словно кошмар Дансаёна еще не закончился, раздался удивленный крик. Неподалеку стоял зеленый дракон, его лицо выражало глубочайший шок. Как только его слова достигли ушей толпы, независимо от клановой принадлежности, каждый присутствующий изменился в лице. «Это сфера! На конце его эспера! Красного цвета!» «Только что попыталась высосать энергию нашего быка!» «Это точно сфера крови, которую 800 лет назад создал старик-черносерт!» Поднялся шум удивленных голосов. У всех вокруг на лице отразилось удивление. И только Дан Сайон словно ничего не слышал. Он только чувствовал, что все вокруг кричат на него, словно хотят что-то узнать, но он не слышал их голосов. Он медленно развернулся. Мастер Вим уже исчез из-за его спины. Перед ним сейчас была только красная завеса, за которой был пойманный зверь. Он словно уже смирился с судьбой, бессильно завывая и глядя в небо. И этот Вой раздавался далеко вокруг, отдаваясь в сердце. Дан Сайон поднял голову и взглянул наверх. «Какое холодное небо!» Темнота была бесконечной, было немного трудно дышать. Он вдруг рассмеялся, глядя в небеса, беззвучно и безнадежно. Его тело покачнулось, и он упал прямо вниз, Перед глазами была только чёрная ночь. Словно вся эта ужасная темнота разом навалилась на него. Потом он потерял сознание.